Глава 2 Тринадцать самых распространенных манипуляций. Мы познакомились с определением, главными свойствами и основными типами манипуляций. Теперь пришло время углубиться в классификацию и детально рассмотреть самые распространенные виды манипулятивного воздействия. Но прежде я хочу еще раз подчеркнуть, что какого-то четкого и ограниченного списка манипуляций нет и быть не может. Вариативность манипуляций бесконечна, и это важно понимать. Любая попытка хоть как-то классифицировать манипуляции обычно обречена на неудачу. Признаюсь, долгое время не получалось и у меня. Как сейчас помню, я записывал разные примеры манипуляций на стикерах, потом их анализировал, складывал в разные кучи, перекладывал, сегментировал, систематизировал, масштабировал, бросал и начинал все заново. Вскоре этих стикеров накопилось почти тысячу. Спасибо за это моим коллегам, участникам тренингов и постоянным клиентам. Я пытался разделить манипуляции по целям и по внешнему проявлению, по степени агрессивности и по мишеням воздействия. Столь же бестолковой оказалась идея классифицировать манипуляции по шаблонным фразам агрессора, ведь каждая ситуация не может повторяться слово в слово. Ничего не получалось. Но все гениальное просто. Оказалось, что ключ классификации лежит в сценариях манипуляций. Именно анализируя сценарную линию скрытого психологического воздействия, можно объединить большое количество, казалось бы, различных манипуляций в один вид, детально его изучить и, главное, найти верный и универсальный способ противодействия. Мне кажется, у меня получилось. Хоть и ушло на это много лет, но оно того стоило. А теперь переходим к рассмотрению манипуляции которые чаще всего встречаются в нашей повседневной жизни и дома, и на работе, и в бизнесе, и в компании близких людей.